Оккара. Оттенки и отголоски потаённой жизни Японии. Монахиня из храма Амида. Когда супруга вызвали две службы князю в столицу, Отоё не очень беспокоилась, только загрустила. После свадьбы они впервые оставались с мужем, но с ней были её мать и отец. И в чем она едва ли могла признаться даже себе, тот, кто был ей дороже всех, её малютка-сынок. К тому же у женщины было много забот, разнообразных дел по дому. А ещё... Она должна была трудиться за ткацким станком, ткать шелк и бумажные ткани. Каждый день в назначенный час она накрывала обед для отсутствующего мужа в его любимой комнате. На лакированном подносе расставляла миниатюрные приборы с миниатюрными порциями пищи и напитков, такими, какие принято готовить духам предков и богам. Все это помещалось в восточной части комнаты на специальном столике, вокруг которого рассаживаются в торжественных случаях. Супруг уехал на восток, поэтому и стол накрывался с восточной стороны. Перед тем, как убрать со стола, она всегда поднимала крышку мисочки, чтобы убедиться, что пар сконденсировался. Таково поверье. Если пар превратился в воду и осел изнутри, значит, любимый на чужбине жив и здоров. Если же крышка суха, значит, он умер, а душа прилетела за пищей. День за днём Атоэ поднимала крышку, и она всегда была покрыта капельками влаги. Ее неизменной радостью был малыш. Мальчику минуло три года, и он постоянно задавал вопросы, такие, что ответить на них могли только боги. Когда он принимался играть, мать откладывала работу и садилась с ним рядом. Когда ребенок туждался в отдыхе, она снова была рядом и рассказывала сказки или пыталась отвечать на расспросы о том, что едва ли доступно людскому пониманию. Вечерами, когда перед алтарями и священными образами зажигали фонари мачучего сына детским молитвам. Когда мальчика укладывали спать, она садилась с рукоделием моего его постели, любуясь умиротворенностью его маленького личика. Когда ребенок улыбался во сне, вот она я знала, что это богиня Каннон Забавляет его играми и царства теней. И тогда она буддийское заклинание, обращенное к этой деве, поскольку та неизменно милостива к тем, кто обращается к ней с молитвой. Иной раз, когда стояли особенно ясные дни, мать горе до каяма Дакаяма, и сыном за спиной поднималась на ее вершину. Эти прогулки всегда радовали мальчугана не только потому, что мама была рядом, но и потому, что учила его видеть, слушать и слышать красоту природы. Дорога медленно шла в гору. Они проходили через леса и рощи, шли по цветущим склонам, пробирались между нависающими утесами. Здесь, в старых деревьях, обитали духи. А соцветия шептали сказки. Доносились хриплые крики диких голубей и кротко ворковали ручные. А цикады звенели, жужжали, пели. Все, кто тоскует и ждет возвращения любимого человека, если им дана такая возможность, идут на гору Дакаяма. Ее можно разглядеть из столицы и окрестных провинций. На самой её вершине есть камень. Величиной и очертаниями своими он напоминает человеческую фигуру. а перед ним, на нем и за ним набросано множество гальки. Рядом маленький синтоистский храм, посвященный некой принцессе, жившей много лет назад. Предание гласит, что она очень тосковала по возлюбленному и долго стояла, глядя вдаль, но тот не вернулся, и от горя она навеки окаменела. Люди на этом месте воздвигли храм. Влюбленные молятся в нем о возвращении своих дорогих людей. Уходя, каждый берет с собой камешек, а когда долгожданный возвращается, обязательно нужно вернуть камень обратно. и положить еще несколько новых, в знак памяти и благодарности. Всегда, когда Атоя с сыном возвращались из путешествия домой, сумерки уже спускались на землю, окружая их мягкой мглой. Путь был долг, им приходилось идти пешком, и путь в водке по рисовым полям, что окружали городок, и не двигались медленно. Иногда одни только звезды освещали им путь. Иногда появлялась луна, и тогда Отоя тихонько пела сыну песенку про луну. «Но-но, no, сан, no, госпожа луна-малышка, сколько отраду тебе? Тринадцать дней?» Тринадцать и ещё девять. Как ты еще молода. Потому я пояса на ты ярко-красным поясом обе. Как красиво он завязан. И как играет белая кайма на ваших бедрах. Ты отдашь его лошадке? Нет-нет-нет. А может быть коровке? Нет-нет-нет. Прямо в ночное небо со всех этих затонувших полей поднимается многоголосый сложенный хор. Словно голос самой земли. Песни лягушек. Иотоя, переводя ее на внятный язык, говорит ребенку: Мекаюе, мекаюе. мои глазки закрываются». Спать хочу. Какими счастливыми были эти часы! Но роковые силы, что управляют жизнью и смертью, и чьи пути нам неведомы в три дня разрушили мир и разбили сердце. Сначала она получила известие, что ее муж, за которого она так часто молилась, никогда к ней уже не вернется. Он вновь стал прахом, из коего создано все земное, а следом и сынок ее заснул, сном, с которым не смогли бы совладать и лучшие китайские доктора. Все происходящее отто и воспринимало лишь в редкие моменты просветления, а в ней тех мгновений Она прибывала во мраке беспамятства, которое дарует смертным добродетельные боги. Овы, все проходит. И Лото и очнулась, но очутилась во власти злого врага, имя которому – память. В присутствии людей у нее хватало сил быть прежней, ласковой и улыбающейся. Но в одиночестве она разбирала игрушки, раскладывала на циновках детские одежки, ласкала их, разговаривала с ними, тихо улыбалась. Заканчивалось же все одинаково. Улыбка превращалась в судорожное рыдание. Женщина бросалась на земь, билась головой о пол и зацепала богов безумными вопросами. И вот однажды ей пришёл в голову совершить обряд, что обладает сверхъестественной силой. В народе его называют Торицу Банаси, вызов души мертвых. Неужели она не может вызвать своего сыночка и поговорить с ним хотя бы одну минутку? Она знала, это ранит душу. Но неужели ее кровиночка не стерпит ради нее? Конечно, стерпит. Она уверена, для нее он стесёт любую боль с радостью. Чтобы вызвать умершего, нужно идти к священнику буддийского или синтоистского обряда, к тому, кто ведает заклинание, и передать ему Ихай, дощечку с именем умершего, чтобы можно было призвать его во мир живых. Затем исполняется церемония очищения. До этого перед Ихай зажигают свечи и курят ароматные палочки, читают молитвы или части судр, приносят жертвоприношения цветами и рисом. Рис в таком случае должен быть сырым. Когда все приготовления исполнены, священник берет в левую руку... Особый музыкальный инструмент, изогнутый наподобие лука. Правой ударяет в него и, выкая имя умершего, восклицает: Китацой! Что означает Я пришел! Я пришел! Голос постепенно меняется, до тех пор, пока не превращается в голос умершего. Этот дух вселяется в говорящего. Затем мертвый начинает отвечать на задаваемые вопросы, но при этом постоянно причитает: Спеши! Спеши! и помучите на мое возвращение, и долго оставаться здесь я не могу». Ответив, «Дух исчезает, а священник падает на землю без чувств. Нехорошо вызывать духов мертвых. Это им вредит. По возвращении назад, царство теней им приходится занимать уже иное место, ниже того, что прежде. Теперь эти обряды, никогда они утешали скорбящих, запрещены законом. Закон этот и справедливый, поскольку находились люди, которые гумились над божественным и вечным». что живет в людских сердцах. И вот однажды ночью Оттое очутилась в небольшом уединенном храме на окраине города. Она стояла на коленях, передыхая своего мальчика. слушивалась его все обряды И вот из уст священника зазвучал голос. Мать сразу узнала его. Голос того, кого она любила больше всего на свете. Он был очень тихий и слабенький, как вздох ветра. Сын промолвил. «Спрашивай, мама. Но прошу. Скорее, скорее. Я должен скоро уйти. А путь долгий и темный. Голос ее дрожал. Она спросила. «Как случилось, что я потеряла тебя? Где здесь справедливость богов?» И ответ был дан. «Не тоскуй так сильно по мне, мама. Не оплакивай. Я умер, чтобы избавить от смерти тебя. То был год болезни и скорби. И мне дано было знать, что ты назначена к смерти. Я стал молиться, чтобы меня забрали вместо тебя. Никогда не плачь по мне, мама. Нет ничего хорошего в том, чтобы лить слезы по умершим. Путь их безмолвен и безгласен». Но проходит он через реку слез. Когда матери плачет, поток от отширится, и душа не может его одолеть, а только терзается в тщетных попытках. Поэтому, мамочка моя, молю тебя, не плачь. Только время от времени давай мне немного водиться». С той поры никто не видел, чтобы Атоя плакала. Как в времена, она спокойно и безмолвно исполняла свои дочерние обязанности. Время шо. Отец стал задумываться над тем, чтобы подыскать ей другого мужа. Он говорил жене, «Если бы у нашей дочери снова родился сын, Да для нее это была бы великая радость, да и для всех нас нужна была мудрее Это чела. Теперь она не страдает, не может быть и речи о втором замужестве. Она сейчас как маленький ребенок, не ведает ни забот, ни греха. Это было правдой. Боли теперь она не чувствовала. У нее появилась странная привязанность к маленьким предметам. Сначала ей пришел в голову, что кровать ее слишком велика. Возможно, вследствие того, что рядом не было ее дитики, она ощущала образовавшуюся пустоту. Затем и все остальное стало казаться ей слишком большим. Дом, в котором она жила, комнаты, спальня, вазы для цветов, что там стояли, даже кухонная посуда и принадлежности. Рис она теперь ела из миниатюрных детских мисочек маленькими палочками. Какими пользуются дети? Никто не мешал ей делать так, как она хочет. Тем более, что во всем остальном никаких странностей за ней не наблюдалось. Старики-родители толковали они часто. Наконец, однажды отец сказал, «Трудно будет нашей дочери жить с чужими людьми». «А мы стары, и скоро нам придется расстаться с нею. Лучше всего ей стать монахиней. Нам следует построить для нее небольшой храм». На следующий день мать спросила Тоя: «Не хотелось бы тебе стать праведной монахиней и жить в маленьком-маленьком храме с маленьким алтарем и с маленькими изображениями будто в нем, а мы будем всегда рядом с тобой. Если ты желаешь этого, мы попросим священника, чтобы он обучил тебя молитвам, службам и ритуалам». Тоя с радостью согласилась. и немедленно попросила сшить ей монашеское одеяние. Самое маленькое, какое только возможно. Но мать отвечала. "О, хорошей монахини всего мало, но одежда у нее должна быть длинной и просторной. Таков закон Будды». И потому ей сшили такую одежду, что носят и другие монахини. Внутри ограды на пустом пространстве, там, где прежде стоял другой и очень большой храм в честь богини Амиды, он назывался Амидадзи, родители возвели маленький, под названием Андера, или храм монахини. Этот храм люди также стали называть Амида-Дзи, как и тот, что стоял здесь прежде, и был посвящен Амида-Нюрай и другим воплощениям Будды. В храме возвели маленький алтарь, расставили миниатюрную мебель и утварь, изготовили столик для чтения сутр, что были начертаны на крошечных свитках бумаги, расставили небольшие экранные ширмы, а на стенах развесили колокольчики и маленькие как кэмона. Как кэмона. Вертикально висящий свиток из бумаги или шелка, наклеенный на специальную основу и снабженный по краям деревянными валиками. Может содержать и рисунок или иероглифы. Отоя поселилась там и жила долго, уже после того, как родители умерли. Люди прозвали ее Амида-Дзи Бекуне, что означало монахиня из храма Амиды. Неподалеку от входа в храм стояла статуя Дзидза, друга и покровителя больных детишек. На площадке у её подножия всегда лежали рисовые лепешки. Это означало, что ребенок болен и за него молятся. В каждой горке было столько лепешек, сколько лет исполнилось больному. Чаще всего лепешки лежали по две-три штуки. Реша их было от семи до девяти. Амида Дзину Бекуни заботилась о статуе, зажигала палочки с благовониями и украшала цветами из сада, что устроила подле своего храма. Утро монахини начинала со сбора милостыни. У нее имелась специальная миска для подаяния, с которой она обходила округу. Затем садилась за ткацкий станок. Он был совсем крошечный. И ткани, что она выделала, выходили слишком узкими для употребления. Тем не менее, торговцы, которым была известна её печальная история, неизменно брали их, даривая взамен чашечками, вазочками для цветов и карликовыми деревьями бонсай для де сада. Неизменной отрадой для женщины было общение с детьми, и их всегда рядом с нею было много. Жизнь японских детишек, большей частью своей, проходит возле храмов. Там, за его оградой, они играют. Много счастливых детских лет прошло и подле храма амида Все матери в округе с удовольствием посылали туда своих малышей поиграть. но неизменно при этом предостерегали, чтобы те не смеялись над бикуни -сан. «Временами она бывает странной», должно быть, так говорили своим детям матери. Но это потому, что однажды умер ее маленький сынок, и эта боль оказалась чрезмерной для ее материнского сердца. «Будьте очень добры и почтительны с ней». Дети неизменно были добры к монахине, но на свой лад. Они чувствовали, что ей необходимо. Будучи его, всегда называли ее Бикунисан, но в остальном относились к ней как к равной. Вместе с ней они играли в игры, а она их угощала чаем, из очень маленьких чешечек и кормила рисовыми пирожками величиной с горошину. Кала на своём станочке ткани из хлопка и шёлка, а потом дарила им, чтобы они могли пошить платья для своих кукол. Малыши любили ее как старшую сестру. Так в каждодневных играх проходило детство. Потом малыши вырастали и покидали двор храма Амиды с тем, чтобы начать взрослую, трудную жизнь. Затем они становились матерями и отцами, и отсылали уже собственных детей туда, где играли прежде сами. И жизнь Бикунисан продолжалась. Теперь она играла с детьми тех детей, с кем играла в начале своего нового пути. А потом и с детьми их детей, тех, кто еще помнил, как строился храм монахини. Люди заботились о том, чтобы она ни в чем не знала нужды. И всегда приносили куда больше того, что было необходимо. Потому бикунисан мог могла детей, да еще и делиться с птицами и зверьками. Птицы в великом множестве гнездились в воды храма. Они кормились с ее рук, а она приучала их не садиться на головы статуи во Будды. Но пришло время, и она умерла. Через несколько дней после похорон стойка детей подошла к моему дому. Заговорила маленькая девочка лет девяти. От имени всех она обратилась ко мне. «Господин, мы обращаемся к вам во имя умершей Бекунисан. На могиле в ее честь воздереги большой памятник Хака. Это очень красивое надгробие. Но мы хотим подарить ей очень-очень маленький памятник Хака, потому что еще при жизни она часто говорила о своем желании, чтобы ее Хака был совсем маленьким, даже крошечным. Мы говорили с каменотесом». и он обещал нам вырезать такой. Он сделает его очень красивым, если мы принесем денег за работу. Поэтому, может быть, и вы пожертвуете что-нибудь? «Конечно», — отвечал я. «Но где же теперь вы станете играть?» Она отвечала, смеясь. «Да все там же, во дворе храма Амиды, там, где похоронен Абикунисан. Здесь будет слышно, как мы играем, и это порадует ее».